Глава 26. Событие 62. На вершине горы сидят орёл и чебурашка. Орёл говорит: "Ну что, чебурашка, полетели дальше?" А чебурашка отвечает: "Посидим ещё, пусть уши немножко отдохнут". В 170 км к востоку от Алматы находится кусочек Гранд-Каньона. Выпилили и перенесли в горы Тянь-Шаня. При этом кто-то выбирал Не абы какой кусок выпилили, а самый красивый. Называется он ущельем замков. Вода и ветер понастроили из песчаника. Раньше это место было дном моря, скопились осадочные породы. Потом столкнулись две плиты и стали выдавливать этот тянь-шань наверх. Сначала, наверное, дело шло быстро, но сейчас, ученые говорят, по миллиметру в год». Расслабились, видно, там под землёй грешники и черти грулить устали. Ничего. Петрас пустят. Он там порядок наведёт. Будут быстрее подниматься к небу. Усть название оправдывает. Переводится как небесные горы. Причём под словом небо понимается Бог. Так тут считается по древней вере. 1 мая всенародно любимый праздник. Демонстрация Это потом, под конец, уже при Горбачёве загонять будут. Сейчас в радость. Пройтись под музыку, под флагами и транспарантами. Несильно разборчивый лозунг с щелчками и кряканиями. И потом: "Ура, товарищи!" И вся площадь в ответ: "Ура!" Праздник. Кто и в Инстаграмется, не беда. Гармошки играют. Чистушки поёт. Правда, праздник. В этом году несчастное явление произошло. 1 и 2 мая выпали на четверг и пятницу. Получалось целых 4 выходных. Решили всем семействам после демонстрации и небольшого фуршета в ЦК на Комсомольской выбраться на дачу. Дача недалеко, примерно на полдороги от Алматы до строящегося Медео. Осталось наследство от Кунаева. Сложные чувства вызывало. Место красивое, берег речки Малой Алматинка. Не совсем берег, но близко. Река быстрая, горная, шумная. Слышно её. Среди неизвестных деревьев с похожими на тополинные листья стоит несколько домиков. Главный сама дача, двухэтажный теремок из бетона. И с крыши пытались сделать мансарду, но бросили. Высота теремка и его размеры непропорциональны. Вверх больше, чем в длину и ширину. Микронебоскрёбок. Ещё бы один этаж, и смотрелось бы просто дико. А так, убого. В десятки метров, второй изыск архитектуры. Кухня. Шестиугольник в основании, с почти круглой крышей, юрта эдка. В основном из стекла и дощечкой не крупная обита. С небоскребом не то, что ни в одном стиле, а просто, ну, совершенно не гармонирует. Еще есть беседка. Или навес? Стен-то нет. Вместо газона пыльная земля и кое-где асфальт. Как там в песне Паулса? Что за чудак здесь чудит? Как-то вроде этого. Может, не чудак, может, покрепче даже. Не, иначе Ленинскую премию за этот ансамбль архитектуру дали, и это пади тот же чудак, что и завидово проектировал. Кунаев с Брежневым ведь были друзья, да охотники ещё оба. Внутри небоскрёбка это чувствовалось. Головы невинно убиенных кабанов и оленей везде. Потом нужно всё это переделать. Мебель из дворца. Нет, правда? На местной мебельной фабрике делали. Что-то из позапрошлого века под французов и итальянцев косили. Яркая шёлковая обивка, гнутые ножки, резьба по дереву и чуть-чуть не хватает, чтобы было красивым. Форма странна. Восток у турецкого султана такие. Приехали, расположились. Охрана заняла ещё один домик, типа сарая, чуть в отдалении. Накормили ужином Выспались на свежем воздухе, покормили комаров, программу минимум выполнили. Пётр с самого раннего утра решил на Мерсе съездить с девочками на Чарен. Это тот самый кусочек Гранд-Каньона, что у американцев позаимствовали. Девчонки вдвоём ужались на пассажирском месте. Хорошая машина, Мерседес, маленькая только. Думал, 170 км для крыла чайки плёвое дело. КГБшники были против. Увязались следом в шестером на Вогране и Чайке. Тоже быстрой машинки, только колонна всегда медленнее едет. В итоге почти 3 часа добирались. Часть дороги хреновая грунтовка. Пришлось в Вогран пересесть, а Мирина оставить с одним охранником. Больно низкая посадка, всё время брюхом о дорогу чиркал. Вход или въезд в каньон Уже чудо природы. Аркой называется. Треугольный проход в скалах. Что-то типа хамера уже не пройдёт. Там ещё и поворотик небольшой. Пришлось чайку оставить, длинная не вписывалась. Расплата за всё удобство наступила, когда прибыли на место. Правда, красиво. Вика бегла с камерой, лазали к этим замкам фотографироваться. Пётр несколько раз спускался к речушке умыться. Жара. Если на равнине печёт с двух сторон, с неба солнце и от раскалённой земли, то тут жарит со всех четырёх. И это только май. Что же здесь в июле? Туристов, кроме них, не так уж много. Три машинки. Охранно чего-то людям сказала, и те держались в стороне. Пётр решил, что такая красота не должна пропадать. Нужно наладить сюда автобусное сообщение по выходным и оборудовать кемпинг. Мусор появится. Обязательно кто-то пустую бутылку выбросит. Ну, можно и сторожей с уборщиками нанять, и милиционера с квитанциями для штрафов поставить. Всё равно нужно эту красоту приблизить к людям. На дачу вернулись усталые и голодные. Сразу и не таким всё страшным стало казаться. Тень, уют, прохлада, экзотический диван, на котором можно вытянуть ноги. Хорошо. «Лепота! Лепота-то какая!» Событие шестьдесят третье. Стоя у самого края обрыва горы, он спросил у нее. «Скажи, ты меня любишь?» «Люблю! Тогда прыгни вниз!» Она улыбнулась, посмотрела ему в глаза и сказала. «А ты любишь?» «Да! Тогда толкни меня!» «Ну, он и толкнул. А что, любит ведь?» Пётр проснулся от того, что кто-то трогал его за лицо. Подумал, что Юрка балуется. Где он варежки тут раздобыл? Потом рука на лицо наползла, что-то больно большое, величиной почти с блюдце, и со множеством мохнатых ног. Пётр схватил правой рукой это нечто неизвестное и зажал в кулаке. Существо заворочилось, пытаясь освободиться. Ощущение было такое, будто в его руке находится шевелящийся комок шерстяных ниток толстого придения. Тишков решил посмотреть, что же он поймал. Подошел к плотно зашторенному окну и чуть отодвинул портьеру. Луч света проник в комнату и осветил руку. «Твою ж!» — Петр обнаружил, что сцапал довольно крупного тарантула. Он быстро сдавил кулак так, чтобы паук не успел его укусить. Затем открыл форточку, просунул в проём руку с гадом и отшвырнул его подальше. Или это фаланга была? Чем они различаются? Ещё какие-то каракурты бывают, те точно ядовиты. Будто и без этого приключений в жизни не хватает. Как хорошо было на Урале. Самый крупный рак это овод. Да их там вообще всего триль. Оводы или слепни, комары, да клещи. А тут ведь и змеи водятся. Что-то там охранник вчера говорил про лес. Среднеазиатская кобра, щитомордник, этот, который хвостом трещит. Или нет? Урр. Знак, как не бывало. Спустился вниз. Там на огромном расписном кресле сидела с поджатыми под себя ногами Маша Вика. Чего не спишь? Подошёл к умывальнику. Воды не было. Как сюда вообще воду подают? Не знаю, что-то как в бок толкнуло, проснулась, и сна больше ни в одном глазу, тоже умыться хотела. Пошли, вон до речки дойдём. Пить, может, и нельзя, а вот умыться в холодненькой никто не помешает. А не знаешь, как сюда вода подаётся? Пётр оглядел помещение. Вон там дверь есть, она в подвал ведёт, тосненькая железная, как в бомбоубежище. Может, там какой насос? Тишка заглянул, щёлкнул выключателем, загорелся свет. Внизу был хлам, насоса видно не было. Ещё какая-то дверка виднелась. Пойдём к речке на разведку. Наверное, тут можно порыбачить. Вон в подвале вроде удочка стоит. Форель серебристая. Наловим, закоптим, шашлык сделаем. Шашлык из рыбы? А, молодёжь. Из рыбы? Самый вкусный. Ладно, сначала наловить надо. Пошли на разведку. Тропинка вела. Нужно поругать товарища, который здесь за порядок отвечает. Хоть бы подмели. Мелкие камушки проскальзывали, словно по гороху идёшь. Того и гляди, грохнешься. Речка была, если не прозрачная, то и не мутная. А вода — холоднючая. Умылись. Пётр даже глотнул. Зубы заломило. Вкуса и не понять. А да. Внезапно прямо на их глазах речка, из которой Маша сейчас тоже пыталась попить, стала густой коричневой жижей. "Смотри", вскрикнула Вика, показывая рукой на реку. Река вздыбилась над берегом бурунами около метра высотой. Цвет у воды стал коричневый, рёв усилился и был похож на раскаты грома. "Не нравится мне это. Давай-ка к дому двигаем". начали подниматься. И тут Пётр основательно поскользнулся. Колоша, что он надел, выходя из дома, соскользнула и покатилась к реке. Пришлось снова спускаться, опять запнулся и на заднице съехал к воде. Натянул великоватую ему кунаевскую обувку. Здоровый был дядька. Хотел подниматься и в последний момент обернулся. То, что он увидел, забыть невозможно. Это был сель, который надвигался на Петра со скоростью экспресса. Сель это каша из камней, замешанных на воде, высотой со многоэтажный дом, шириной от склона до склона. Эта каша ревела и клокотала, брызгала, выплёвывая вперёд себя большие камни величиной со стол, и очень быстро приближалась к нему. Если это тебя накроет, и не мечтай, что останешься в живых. Страх предал сил и равновесия. Камушки больше не проскальзывали под колошами. Походя схватил стоящую у столбонцыганову и сколько сил хватило, понёсся к дому. Там жена и двое детей. Повезло, все трое внизу были. Захлопнул дверь и огляделся. Нет, блин, это ловушка. Походя снесёт. Доли секунды хватило сообразить. Подвал, бомбоубежище. двумя руками сгрёб всех и запихнул в дверь, захлопнул за собой, и тут земля задрожала. Интерлюдия 4. Новости. Шелепин попытался по лицу входящего определить, что там в Алмате. Больше 100 человек погибших, несколько тысяч пропавших без вести. В выходной люди на природу подолись, переброшены несколько воинских частей. Сель пошёл из-за неверно рассчитанных взрывных работ. Пытались увеличить селезащитную плотину, но это приличное расстояние, и оцепление стояло выше в горах. Чишков? Бывшая дача Кунаева находилась на пути селя. Спасатели пытаются туда пробиться. Возьмите вертолеты. Конечно, товарищ генеральный секретарь. Вертолеты задействованы. Разрешите идти? Как будут новости, сообщите. Конец книги. Красно-Туринск. 2021 год.